Глава тринадцатая Хоменко «Чего ждёшь, лейтенант?» — спросил сам себя Роман. «Накрыть бы их прямо сейчас!» Решил не торопиться. Прямой угрозы никому пока нет. Поторопишься, потом отопрутся от всего. Ведь он один. Да, один. Чёрт дёрнул в выходной потащиться, проверять сигнал. Хотя всё равно ждать оксаниной смены вот влей тот в тапочках при первых же звуках разбиваемой бутылки бросился к дверям вагона и обезьяной взлетел по ступенькам внутрь лейтенант прижимаясь к стене вагона и поглядывая вверх не свалится ли ему что на голову встал под открытое окно теперь было слышно как по радио мужской голос это — Это что же такое? Мне рекомендовали, сказали, все прилично, а у вас кредитки воруют. Женский голос. Кому твои сраные кредитки нужны, говнюк? И кто тебя такого рекомендовал? Мужской голос. Все равно ты, дура, ими не воспользуешься. Шифр надо знать. Кот личный, идиотка. Далее в качестве третейского судьи выступил железнодорожник. Роман догадался, по логике так и должно было быть. Господа, господа, погодите, разберемся. Женский голос. Кого ты господами называешь, Карп? Совки. Это самое, что ни на есть совки. Кто адрес-то дал, господи, господа? Стыдись ты, Карп, разве настоящих господ не видел? Мужской голос. Чего годить-то? Вот бумажник, вот права, а где карточка? Железнодорожник. Упала. Зачем шуметь? Сейчас найдем. Женский голос. И не собираюсь на коленях ползать. Наползалась. Этот гад со своим друганом мне весь зад в клочки порвали. Мы так не договаривались. За отдельную плату. Пробей ему, Карп. Ну, чего зенки вылупили? Или за 100 баксов я все их управление принимать должна? Сколько там натикало? Над головой. И чуть в стороне от милиционера сработал водоспуск сортира И на выглаженные брюки брызнула от насыпи жидкость Успокойся, Степа, вспомни, ты вчера в казино свою карточку разве не убил? Раздался второй мужской голос Ну вот, дорогой, а ты скандал поднимаешь, я же сказал тебе, солидное заведение, солидное Сколько там нам еще полагается, полчаса? «Пойдем, родная, не надо кричать! За отдельную, значит, за отдельную!» «Ну, дела!» — подумал лейтенант. «Не иначе публичный дом на колесах! Неизвестно, что в тех двух вагонах делается мистика!» На всякий случай лейтенант подвинулся ближе к двери, чтобы поймать повара железнодорожника еще на лету. И через пять-шесть секунд Тот буквально свалился ему на руки. Оторопел, увидев погоны, но лейтенант красноречиво прижал палец к губам. «Ч -ч -ч, вы окружены. Сопротивление бесполезно, спецназ в десяти шагах. Брать будем живьем. Чем наглее и несуразнее ложь, чем больше понта и внезапности, тем ближе к результату. Но такого даже Хоменко не ожидал. От страха и неожиданности халой железнодорожник потерял голос и только сипел. Так, операцией руковожу я. Если поможешь, рассчитывай на снисхождение. Дети есть? Вот. Детки малые есть, а он тут бизнесом занялся. Не стыдно? Нет. То то то, -то есть да? Веди. И сразу предупреди, оцеплено. Впереди — железнодорожник, на негнущихся ногах, за ним — Роман. Поднялись в вагон. Таких вагонов Хоменко еще не видел. Люкс, обшит красным деревом, по стенкам хрустальные бра, пол заслан ковром и кругом медь под золото, так и блестит. Конца сороковых — определил Роман. Прямо после коридорчика столик, а на столике кассовый аппарат и часы, как у шахматистов. Дела, подумал милиционер, учет. Хоменко подтолкнул локтем хлуя чтобы тот открыл дверь в отдельную спальню Их было два на весь вагон. Половину занимала гостиная с мягкими диванами, низким столиком и пухами, все плюшевое. Железнодорожник, повинойсь привычки поднял руку для стука, но Роман вовремя предупредил его действия, перехватил ключ, коротко приказал он. Халуй повиновался, один оборот, и Хоменко рванул дверь на себя.